Глава 8. 28 апреля, 6 часов две минуты по Тихоокеанскому летнему времени, горы Сьерра Невада, штат Калифорния. Надеюсь, я все делаю правильно. Дженна стояла в палатке, разбитой в сборном пункте у границы закрытой зоны. Сквозь тонкую ткань рассеянным светом проглядывала зашедшее на востоке Солнце. В воздухе стоял запах химикатов и человеческих тел. По-видимому, мысли Дженны отобразились у нее на лице, поскольку доктор Каммингс, она настойчиво требовала называть ее просто Лизой, подошла к ней. Обе женщины уже облачились в одноразовые комбинезоны Тайвик, которые, как считалось, защищали от большинства химических веществ. По крайней мере, очень хочется на это надеяться». В качестве дополнительной меры предосторожности женщинам было приказано примотать изолентой перчатки к рукавам. Выглядит неплохо, заметила Лиза придирчиво осмотрев женщину со всех сторон. Я помогу тебе надеть следующий уровень. Спасибо. Женщины подошли к висящим на вешалке ярко-красным герметичным костюмам. Второй уровень защиты закроет их с головы до ног, полностью изолировав от окружающего мира. «Дышать они будут через маски, подсоединенные к закрепленным на спине баллонам с кислородом». Лиза и Дженна помогли друг другу надеть костюмы. Когда был запечатан последний шов, Дженна на мгновение ощутила панику клаустрофобии и сдавленно вскрикнула. К счастью, маска в значительной степени заглушила этот звук. Стараясь скрыть свой испуг, Дженна встала и сделала несколько шагов, словно проверяя, удобно ли закреплены баллоны. «Вы, я вижу, дефилируете по подиуму?» Голос прозвучал в наушниках, встроенных в маску. Обернувшись, Дженна увидела сержанта-комендора Дрейка, лихо козырнувшего ей. На молодом морском пехотинце также был надет, как его называли в шутку, маскарадный костюм. «А как же иначе?» — ответила Дженна. «Особенно, если учесть, что сейчас я разодета по последнему писку моды». Она постаралась, чтобы ее голос прозвучал как можно небрежнее, но даже ей самой он показался унылым и подавленным. «Все будет в порядке», — подойдя к Дженни, Дрейк похлопал ее по плечу. Таня произвольно отшатнулась, боясь, как бы он что-нибудь не порвал. «Эти костюмы гораздо прочнее, чем кажутся на вид», — успокоила ее Лиза. Ее брат Джош стоял рядом, также в полном защитном облачении. Их должны были сопровождать еще два морских пехотинца, но Дженна, нервничая, уже забыла, как их зовут. В наушниках затрещал цифровой шум, затем послышался новый голос. «Транспорт готов. Пора трогаться в путь». Это был директор Кроу. Он находился в десяти милях отсюда, в учебном центре морской пехоты, осуществляя руководство исследовательской экспедиции, а также координируя работу всех поисково-спасательных отрядов в округе. Еще одна его задача, и очень важная, заключалась в том, чтобы присматривать за Никко. Дженна уже успела соскучиться по лайке. Без своего напарника она чувствовала себя неуверенно, однако еще никому в голову не пришло выпускать защитные костюмы для собак. «Как сигнал с видеокамеры?» – спросила Лиза, помахав рукой перед лицом. «Замечательный», – ответил Пейнтер. «С помощью спутниковой связи я смогу постоянно заглядывать тебе через плечо». «Так что будьте там осторожны, соблюдайте все меры безопасности и избегайте напрасного риска». «Да, папочка», — пробормотал вполголоса полголоса Джош, однако чуткий микрофон отчетливо уловил его слова. Не обращая на него внимания, Паинтер продолжал. «Пока что граница зараженной зоны остается неизменной, но мы не знаем, какие еще опасности могут там таиться». Дженна перевела взгляд на просвечивающую ткань палатки, размышляя о том, куда им сейчас предстоит пойти. До карантинной границы отсюда было чуть больше мили. В последние часы токсичное облако наконец достигло максимального распространения и улеглось на землю. Посты химического наблюдения вокруг следили за ветром, который мог поднять в воздух зараженную пыль. Цель экспедиции, эпицентр взрыва, находился в 20 милях впереди. В настоящий момент никто не мог сказать, Нейтрализовал ли ядовитый газ то, что вырвалось из стен лаборатории. Дженна не могла себе представить, как что-либо живое смогло перенести высокую температуру взрыва и токсичное облако. При одной мысли об этом она поежилась. Перед экспедицией стояла достаточно простая задача – собрать образцы, оценить повреждения и попытаться определить, что произошло на базе. Пейнтер пробовал уговорить Дженну остаться в учебном центре морской пехоты, вместе с ним наблюдать издалека за работой экспедиции в зараженной зоне. Однако женщина привыкла всегда все делать сама. Именно потому она поступила в службу охраны парка, чтобы руки были грязными. Но была и другая причина, почему Дженна настояла на том, чтобы самой отправиться в зараженную зону. Всю ночь не давала покоя одна мысль — Женщина крутилась и ворочалась в постели, думая, «Смогла бы я предотвратить все это, если бы приехала на базу раньше?» Возможно, всему виной было глупое тщеславие, порожденное не столько чувством реальности, сколько самоуверенностью, но Дженне никак не удавалось от него отделаться. Особенно после того, как выяснилось, что на базе погибли больше 30 человек. И Дженна, принесшая присягу поддерживать закон и порядок, Не могла оставаться в стороне. Только не в моих собственных владениях. «Ну хорошо, девочки-мальчики», — сказал Дрейк, направляясь к выходу. «Седлаем коней». Выходя вместе с остальными членами экспедиции, Дженна поправила на спине кислородные баллоны. В защитном костюме ей уже становилось жарко. Поисковый отряд вышел из палатки, подобно группе астронавтов, ступающих на неведомую планету. Дженна вспомнила сказанные вчера слова туриста о том, что озеро Монна напоминает марсианский ландшафт. И вот теперь я подтверждаю, что это так. На дороге, ведущей в зараженную зону, стоял зеленый армейский хамви. Машина была предназначена для перевозки солдат. Закрытая кабина спереди, а сзади открытый кузов со скамейками. Один из морских пехотинцев, младший капрал Шмидт, вдруг вспомнила Дженна, сел за руль. Остальным помогли забраться в кузов. Как только все устроились, Дрейк постучал облаченный в перчатку рукой по кабине. «Все готовы, Шмитти!» Кашлянов двигатель ожил и перешел на ровное ворчание. Машина тронулась вперед и начала подниматься границы карантинной зоны. Сглотнув подкативший горлу комок, Дженна в который раз проверила герметичные молнии своего костюма. «Не стоит так тревожиться!» успокоила ее сидящая рядом Лиза. Ядовитые вещества, по большей части, уже осели на землю и быстро теряют свои токсичные свойства. И все же Дженна не испытала облегчения, особенно после того, как увидела облако пыли, поднятое в воздух широкими шинами хамви. Ей пришлось сделать на собой усилие, чтобы дышать размеренно, бережно расходуя запас кислорода. В машине были дополнительные баллоны, Однако менять их в пределах зараженной зоны можно было только в крайнем случае. Минута через две младший капрал Шмидт погудел клаксоном и указал рукой, высунутый в открытое окно. У дороги стоял цилиндр высотой по пояс. Один из автоматических постов химического наблюдения. Сверху из него торчала длинная антенна, а рядом с ней три чашки анимометра, определяющего скорость ветра. К счастью, маленькая карусель оставалась практически неподвижной. Дрейк проводил взглядом оставшийся позади маркер. «Ребята, попрощайтесь с чистым воздухом». Машина въехала в зараженную зону. Дорога карабкалась вверх по склону холма, заросшего низким кустарником с редкими вкраплениями сосен. На первый взгляд все выглядело хорошо. Обыкновенная прогулка в горы. Но вот машина проехала мимо дохлого оленя, валявшегося на обочине. Олень лежал на боку, выкрутив шею в предсмертных конвульсиях, а из полуоткрытого рта вывалился толстый розовый язык. Ахнув, Дженна отвела взгляд, но тотчас же увидела второго оленя. А дальше жуткие свидетельства трагедии стали встречаться все чаще и чаще. «Дикие звери в окрестностях озера были очень пугливыми», и на глаза они попадались крайне редко, особенно при свете дня, но взрыв, дым и яд выгнали все живое из нор оврагов потаённых мест. Вскоре под колесами Хамви захрустели мертвые тела чаек, каменных крапивников и белок. Обочина была усеяна меховыми комочками диких кроликов и чернохвостых зайцев. Тут и там попадались крупные туши павших оленей. В одном месте попался редкий обитатель здешних мест — Снежный баран, упавший на передние ноги, запутавшийся своими изогнутыми рогами в кустах терновника. Дженна поймала себя на том, что у нее по щекам текут слезы, которые она не могла вытереть. Даже работая в национальном парке, женщина не представляла себе, насколько богат животный мир этих холмов. И вот теперь ничего этого не осталось. Машина останавливалась через каждую милю. Дрейк брал образцы почвы, а Лиза собирала шерсть и частицы ткани у мертвых животных. Дженна помогла ей взять пробу крови у черной медведицы, однако, когда они вдвоем перевернули огромную тушу, оказалось, что под трупом матери лежит раздавленный маленький медвежонок. Увидев это, Лиза остановилась и отступила назад. «Достаточно», — решительно произнесла она. «Этого более чем достаточно». Шутки и остроты членов экспедиции угасали с каждой милей. И, наконец, остались только шумное дыхание, ворчание двигателя и шелест покрышек. Когда Хамви углубился в зараженную зону мили на три, Дрейк, наконец, снова подал голос. «Взгляните на растительность вон на тех склонах». Дженна привстала, чтобы лучше видеть. До сих пор окрестные холмы выглядели вполне нормально, покрытые полынью, перемежающимися губастиками и флоксами с редкими вкраплениями однохвойных сосен. Однако впереди все изменилось. По обеим сторонам дороги склоны были сплошь черные, без малейших проблесков зелени. «Взрыв мог вызвать лесной пожар?» — спросила Лиза. Дженна молча покачала головой. У нее уже был опыт борьбы с возгораниями в лесу, иногда вызванными ударом молнии, но чаще непогашенным костром, оставленным беспечными туристами. Мгновенно распространяясь по сухой траве и кустарнику, огонь в считанные минуты уничтожал целые акры леса, оставляя после себя только пепел и обугленные стволы самых больших сосен. «Это был не пожар», — задумчиво произнесла Дженна. «Давайте посмотрим поближе», — Лиза тронула за руку сержанта комендора. «Стой», — приказал Дрейк. Водитель остановил машину у кромки выжженного поля. Дрейк обернулся к женщинам. «Наверное, вам лучше остаться здесь, пока мы не убедимся, что там безопасно». Дженна закатила глаза. «Здесь нигде не было безопасно». Пройдя назад, она спрыгнула на землю. Лиза последовала ее примеру, а за ней и остальные. «Захвати пакеты для образцов», — приказала Лиза брату. «Уже взял», — ответил Джош, — выпрыгнув из кузова последним. Водитель остался за рулем, а остальные двинулись через луг. Дженна осторожно выбирала, куда наступить. Все растения, обитающие в этой суровой среде, пропитаны щелочью, выработали всевозможные защитные приспособления. Длинные шипы, загнутые колючки, острые ветки. Женщина боялась порвать или проколоть свой костюм. Все медленно продвигались через пестроту зеленых, желтых и багряных красок к безжизненной черной полосе. Казалось, зловещая мертвая тень упала на вершину холма. Издалека разграничительная линия между двумя зонами казалась четкой, однако когда исследователи приблизились к ней, оказалось, что на самом деле она представляет собой смесь здоровой и мертвой флоры. Джош. «Ты собираешь здесь те растения, которые выглядят здоровыми», — приказала брату Лиза. «А я займусь образцами, которые выглядят обугленными». Она повернулась к Дрейку. «Нужно также взять образцы почвы». Все принялись за работу. Дженна держалась рядом с Лизой. Вдвоем они прошли на черное поле и опустились на корточки перед высокими, тощими растениями, увенчанными черной листвой. «Костелея», — объяснила Дженна. Пустынная Костелея. Иногда ее называют «огнем прерий» за ярко-пурпурные цветки. В это время года она только начала цвести. Она указала на россыпь здоровых растений ниже по склону, покрытых алыми цветками. Взяв мертвое растение за стебель, Лиза выдернула его из земли вместе с корнем. Но когда она попыталась уложить образец в большой пакет, стебель и листья рассыпались словно высохшая скульптура из песка. Дженна помогла ей держать открытый пакет, в который они уложили остатки растения. Покончив с этим, женщины встали. Лиза подняла взгляд на вершину холма. «Давайте сходим туда и посмотрим», — предложила Дженна, желая оценить масштабы катастрофы. Осторожно делая каждый шаг, они поднялись на гребень. Дженна ахнула, увидев открывшееся перед ними зрелище — Насколько хватало глаз, тянулись черные холмы. Вся местность вокруг была словно накрыта неподвижным покрывалом. Вдалеке склон мертвого холма пересекала ограда из проволочной сетки, обозначающая границу исследовательской базы. Токсичное облако могло привести к таким последствиям? Спросила Дженна. Может быть, рядом с базой газ был вдвойне смертоносным? Может быть. «Но я в этом сомневаюсь». Услышав в голосе Лизы страх, женщина догадалась, что ее тревожит. «Неужели это свидетельство того, что из лаборатории что-то вырвалось?» Дженна оглянулась вокруг. «И что самое страшное, это что-то по-прежнему остается активным?» Развернувшись, Лиза направилась вниз, увлекая Джену за собой. «Нам нужно попасть в эпицентр». «Взять образцы и вернуться в базовый лагерь. И тогда, может быть, у нас появятся какие-либо ответы». Вернувшись к кромке черного поля, женщины застали Дрейка и второго морского пехотинца вколачивающими деревянные колышки для обозначения границы. Неподалеку стоял Джош с ящиком, в котором были собраны образцы почвы и растений. Все вернулись к Хамви и забрались в кузов, и машина продолжила путь к взорванному сердцу зараженной зоны. Джена с ужасом взирала на картины смерти. В канаве валялся труп койота. Шерсти на нем почти не осталось, плоть была такой же черной, как и поле. Женщина перевела взгляд в сторону базы. «Что за ужас вы сотворили, доктор Хес? 6 часов сорок три минуты по Тихоокеанскому летнему времени». Штат Нижняя Калифорния, Мексика. Кендел Хес стоял рядом с маленьким самолетом с турбовинтовым двигателем, дожидаясь, когда его заправят. Ему разрешили размять ноги. Верзило Матео вручил мексиканцу, подозрительно озиравшемуся вокруг, из-под низко надвинутой на лоб ковбойской шляпы, пачку стодолларовых купюр, перетянутых резинкой. «По всей вероятности торговец наркотиками». Предположил Кендал. На это указывали уединенная взлетно-посадочная полоса и одинокий бензозаправщик. После того, что произошло в горах, Кендал старался как мог запоминать путь на юг. Бросив вертолет в пустыне Невада, Матео пересел на дожидавшееся на маленьком аэродроме частный самолет. В Аризоне он сменил тот самолет на эту сесну, и уже на ней перед самым заходом Солнца пересек границу. С тех пор они летели на юг, вдоль полуострова Калифорнии. По оценкам Кэнделла, сейчас самолет находился где-то южнее города Сан-Филиппе. Вдалеке ярко сиял Калифорнийский залив, контрастируя ослепительной лазурью с унылым однообразием барханов. Это была суровая пустынная местность, лишь кое-где утыканная кактусами. Кендел узнал эти высокие колючие растения, Они прозвались слоновьими кактусами за их огромные размеры. Конкретно этот вид привлек внимание Кэндалла как ученого из-за своей способности выживать в таких суровых условиях. Слоновьи-кактусы вырастают больше 10 метров в высоту и могут прожить свыше тысячи лет буквально на голых камнях. Добиться этого им помогает симбиоз с одной уникальной бактерией. Микроорганизм расщепляет камень и снабжает растение азотом. Этот союз оказался настолько удачным, что кактус включил бактерию в свои семена. Кендел некоторое время изучал эту бактерию в рамках исследований экстремофилов, однако это направление оказалось тупиковым. «Будем надеяться, про меня сказать то же самое будет нельзя». «Обратно в самолет», — сердито приказал Матео. Понимая, что выбора у него нет, Кэндалл поднырнул под крыло и забрался в кабину. Верзила не отставал от него ни на шаг. Управлял самолетом тот же летчик, который переправил их через границу. Как только Хес занял свое место, Сесна покатилась по взлетно-посадочной полосе, оторвалась от земли и снова взяла курс на юг. «Куда меня везут?» На этот вопрос ответа у Кэнделла не было. Но он знал, кто ждет его в конечной точке пути. Это был тот самый человек, который спланировал нападение на научно-исследовательскую базу и, скорее всего, тот самый, который на протяжении последних десяти лет со стороны манипулировал работы Хесса. Этот мерзавец, а когда-то Кендел считал его своим товарищем, 11 лет назад был провозглашен умершим. Самолет, на котором он летел, разбился в Конго, и через неделю спасатели нашли обломки и обгорелые останки членов экипажа и пассажиров. Теперь Кэндалл понимал, что это был обман, мистификация, но тогда он испытал внутреннее облегчение, узнав о гибели этого человека, поскольку ему был страшен путь, который тот для себя выбрал. Если он по-прежнему продолжает те же исследования... Кэндалл задрожал от страха, осознавая, что он создал в своей собственной лаборатории, что вырвалось на свободу в Калифорнии. Его прохватил озноб при одной только мысли о том, зачем его похитили. 6 часов 46 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Пейнтер склонился к монитору. Стоящий у него за спиной начальник учебного центра полковник Бозман также подался вперед. Экран был разделен на пять частей, на которые выводились в реальном времени изображения, поступающие с видеокамер членов поисковой экспедиции. Через них Пейнтер наблюдал мертвый ландшафт вокруг ограждения научно-исследовательской базы, к которому сейчас подъехала машина. «К самой станции не приближайтесь», предупредил он по рации спасателей. «Большая часть станции находится под землей. Кто знает, что стало с несущими конструкциями после взрыва? Вес машины...» Даже вес ваших тел может привести к обрушению. Нам бы не хотелось, чтобы вы случайно провалились в отравленный колодец». «Нам бы этого также не хотелось, сэр», — ответил за всех Дрейк. Склонившись через плечо Пейнтера, полковник Бозман заговорил в микрофон. «Дрейк, слушай, что говорит директор Кроу. Он здесь главный». «Так точно, сэр». Полковник выпрямился, и Пейнтер продолжал. «Если судить по плану базы...» «Вам следует держаться от входа по крайней мере ярдах в двухстах. Еще шаг вперед, и вы остановитесь прямо над лабораторией». «Не думаю, что с этим возникнут какие-либо проблемы», — ответил Дрейк. На экране стало видно, как Хамви въехал в распахнутые ворота и сразу же остановился. «Вы это видите?» — спросил Дрейк. Чтобы получить более четкую картинку, Пейнтер ткнул курсором в один из углов экрана, увеличивая разрешение изображения, поступающего с одной из камер. Это была камера, встроенная в защитный костюм Лизы. Женщина стояла в кузове машины, давая пейнтеру возможность увидеть дорогу впереди. Там, на расстоянии 50 ярдов в склоне холма, зияла огромная воронка. Над местом взрыва до сих пор висела пелена дыма. Масштабы разрушений оказались значительно больше, чем предполагал Кроу. Судя по всему, доктор Хесс, готовя защитные меры, решил не рисковать. «Похоже, разрушена не только база», — пробормотала Дженна. При звуках голоса хозяйки, сидевший у ног Пейнтера, Нику встрепенулся, поднялся, навострил уши. «Что вы хотите сказать?» — спросил Кроу. «По слухам, военные построили эту лабораторию в уже существовавшей шахте, оставшейся с эпохи золотой лихорадки». «Судя по всему, при взрыве базы обвалились также и участки соседних штреков». «Ничего хорошего в этом нет». Поинтер повернулся к Бозману. «У вас есть планы или схемы этой шахты?» «Я посмотрю». Полковник быстро вышел в коридор, на ходу выкрикивая распоряжение своим подчиненным. Вздохнув, директор заговорил снова. «До тех пор, пока мы не выясним расположение этих штреков и штоллен», «Вам следует отойти назад». «А как же насчет того, чтобы осмотреть эпицентр?» спросила Лиза. «Судя по тому, что я вижу, вы все равно не найдете ничего полезного. Вам будет безопаснее...» Изображение на экране задрожало. Послышались громкие крики. Пейнтер беспомощно смотрел на то, как Лиза ухватилась обеими руками за поручни кузова. Перед хамве наклонился вниз, проваливаясь под землю. К воронке побежали глубокие трещины». На экране было видно, как Дрейк лихорадочно колотит кулаком по крыше кабины. «Давай, давай, давай!» Двигатель взревел. Тяжелая машина попыталась сдать назад. Пейнтер услышал, как шины с мощным протектором вгрызаются в щебень. Вскочив с места, Никку зарычал в вторя тембру надрывно работающего мотора. Хамви медленно пополз назад, выбираясь из разрастающейся ямы. Водитель вёл машину зигзагами, стараясь найти сцепление на нетвёрдой почве. Наконец, вездеход, продолжая двигаться задом, на полной скорости выехал из ворот на дорогу. Воронка впереди продолжала разрастаться за счёт обваливающихся сводов штолен, но она больше не преследовала людей, успевших отступить на безопасное расстояние. «Кажется, нам нужно прислушаться к словам директора Кроу и поскорее уносить отсюда ноги», – пробормотал Дрейк. Никто не стал ему возражать. Наклонившись, Пейнтер потрепал Ника по боку. «Все будет в порядке». Ему хотелось успокоить не только собаку, но и свое бешено колотящееся сердце. Он переключился на другой канал. Это изображение поступало с камеры Джоша. Пока молодой парень помогал своей сестре, Пейнтер всматривался в ее лицо, частично скрытое маской. Он отметил мокрые от пота пряди волос, прилипшие к щекам, но в целом Лиза выглядела спокойной. И, что самое главное, она в безопасности. Для Пейнтера этого было достаточно. Пусть экспедиции не удалось выяснить ничего существенного относительно базы, но хотелось надеяться, собранные образцы помогут двигаться в правильном направлении. Машина уже начала разворачиваться, чтобы тронуться в обратный путь, Но тут Женна воскликнула. «Подождите!» Дрейк приказал водителю остановиться. Пейнтер снова прильнул к экрану. «Я вдруг кое-что вспомнила. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение, но я забыла об этом сказать». Молодая женщина указала на ворота. «Когда я приехала сюда вчера вечером, ворота были распахнуты, как и сейчас. Тогда я не придала этому значения, но сейчас это меня тревожит». Пейнтер проследил за ходом её мыслей. Враг улетел на вертолете. Скорее всего, сюда он попал тем же способом. «Кто оставил ворота открытыми?» — продолжала Дженна. «А что, если кто-то не въехал на базу, обижал с неё?» Пейнтер обдумал хронологию событий. Когда системный аналитик базы подала сигнал бедствия, она сказала о смертельно опасном выбросе, но ничего не упомянула про нападение. Это означает, что кто-то из сотрудников базы заранее устроил диверсию, привел все в действие и, понимая, какими будут последствия, бежал до того, как разверзлась преисподняя. Пейнтер взвесил правдоподобность такого сценария. Разумное предположение. А наступивший хаос помог скрыть прибытие боевиков, позволив им высадиться... и схватить доктора Хесса. «А при таком характере разрушений», продолжала Дженна, указывая на воронку, потребуется недели, а то и месяцы, чтобы найти и опознать все тела. Никто не должен был узнать о похищении доктора Хесса». «Что объясняет, почему враг так упорно стремился заставить вас замолчать? Никто не знал, что вы успели увидеть, а факт похищения Хесса необходимо было скрыть любой ценой». «Однако тут враги потерпели фиаско», — добавила Дженна. «А теперь нам также известно и то, что кто-то, вероятно, бежал с базы. Из этих гор ведет только одна дорога. Она проходит или через Моносити, или через Ливайнинг. В обоих поселках есть камеры наблюдения за дорожной обстановкой. Если нам удастся выследить диверсанта...» «Мы узнаем, что здесь в действительности произошло и почему». Пейнтер уже получил подробный отчет о случившемся в Вашингтоне с описанием нападения на штаб-квартиру Уппанир и расправы над доктором Люсиусом Раффи. Определенно, кто-то пытался оборвать все ниточки, ведущие к этой базе. Однако теперь появилась надежда опередить противника. Пейнтер почесал Ника за ухом. — А у тебя толковая хозяйка. Он нагнулся к микрофону. «Итак, все отлично поработали. А теперь давайте-ка возвращаться домой куда-нибудь в безопасное место». 6 часов 55 минут. Хамви спускался в долину. Лиза угрюмо молчала, мысленно прокручивая порядок действий по возвращении в базовый лагерь. На границе отряд морских пехотинцев, работая под руководством команды из Центра контроля заболеваний, уже соорудил импровизированный карантинный гараж для машины. Выгрузившись там, члены экспедиции должны будут раздеться и пройти несколько уровней обеззараживания. Кроме того, им придется провести 12 часов в полной изоляции. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии заражения и загрязнения. Глядя на проплывающие мимо черные холмы, Лиза думала о том, насколько серьезна угроза. По ее оценкам, мертвая зона раскинулась по крайней мере на 50 квадратных миль. Но что это означает? Неужели взрывом подняло в воздух то, что вырастил в своей лаборатории доктор Хесс и разбросало это по всей округе? Если так, смогли ли защитные меры Хеса уничтожить заразу? Ответ можно будет получить только в учебном центре морской пехоты – где в одном из ангаров уже развернули биолабораторию четвертого уровня. Лиза горела нетерпением поскорее попасть туда и приступить к изучению собранных образцов и проб. Наконец, впереди показались зеленые холмы, смягченные утренним светом. Казалось, Хамви выехал из черно-белого фильма в ленту, снятую в цвете. Лиза почерпнула надежду из красоты и жизненных сил природы. Но тут она увидела раскиданные на земле тела, птиц, оленей, даже ящериц и змей, и на плечи снова опустилась невыносимая тяжесть. Или, быть может, все дело было в этих чертовых кислородных баллонах? Лиза поправила лямки, устраивая ранец поудобнее. «Взгляните вон туда», — воскликнула Дженна, указывая на кромку черной пустыни. Тут и Лиза тоже увидела это. «Остановите машину!» Приказала она Дрейку. Тот повиновался и хамви застыл на месте. У обочины цепочка деревянных колышков, вбитых морскими пехотинцами, обозначала границу мертвой зоны. Но только теперь черное пятно расползалось за колышки, спускаясь еще дальше вниз по зеленому склону. Оно продолжает распространяться, сдавленно прошептала Дженна. Дрейк выругался. Лиза сглотнула подступивший к горлу сухой комок страха. «Нам нужно измерить, как далеко за колышки распространилось пятно». Заглянув в кабину, она взглянула на часы на приборной панели. «Тогда мы сможем грубо прикинуть, с какой скоростью оно расползается». «Я займусь этим», — вызвался Дрейк. Достав из ящика с инструментом рулетку, молодой сержант-комендор спрыгнул на землю. Джош последовал за ним. — Я тебе помогу. Лиза двинулась было следом за ними, но по радио прозвучал голос Пейнтера. — Лиза, я связался с тобой по выделенному каналу. Остановившись, она ухватилась за борт кузова и махнула рукой, предлагая остальным продолжать. — В чем дело? — Если этот организм по-прежнему жив, если он не был уничтожен отравляющим газом, возможно, нам придется выжечь всю местность. «Но убьет ли его огонь?» «Думаю, убьет». «Почему?» «Боевики захватили с собой огнемет. Не самый очевидный выбор». Лиза все поняла. Если только они не предполагали заранее, что им потребуется именно такое оружие. «Совершенно верно. Тот, кто направил отряд боевиков на базу, знал о возможном заражении. Поэтому их снабдили средством прожечь себе безопасный путь, чтобы захватить доктора Хесса. «Надеюсь, ты прав». Лиза обвела взглядом трупы животных, которыми было усеяно все вокруг. Возможно, вторым назначением нервно-паралитического газа, а, на тот случай, если токсинам не удастся уничтожить вырвавшийся на свободу организм, было убить все, что может двигаться. Все то, что способно распространить заразу. «Локализовать угрозу». Лиза кивнула. Этот разговор еще больше усилил ее стремление поскорее попасть в биолабораторию и проверить все теории. Внезапно ее внимание привлек резкий крик. Обернувшись, Лиза увидела, что ее брат упал на одно колено, а Дрейк пытается помочь ему встать. Нужно внимательнее смотреть себе под ноги, сказал молодой морской пехотинец. Здесь в траве полно камней. Стрихнув в себя его руку, Джош отпрянул назад. рассматривая свою левую ногу. «Что-то меня вкололо. Кажется, острый шип. Дай посмотрю». Дрейк наклонился, чтобы осмотреть Джошу ногу, но его остановил крик Лизы. «Не подходи!» Спрыгнув на землю, она поспешила к брату. «Джош, не двигайся!» Добежав до двоих мужчин, Лиза увидела, что лицо ее брата стало мертвенно-бледным. Присев на корточки, она осмотрела разорванный костюм, и маленькую веточку, крепко вцепившуюся Джошу в ногу длинным шипом. Стебель и листок были черными. «Скорее давайте пластырь!» — крикнул Дрейк своим товарищам. Затем он повернулся к Лизе. «Костюм можно заклеить. Дыра небольшая». Но Лиза схватила за край ткани и разорвала дыру еще больше. Она осмотрела Джошу голень. Кожа вокруг черного шипа уже побагровела. «Очень больно!» поморщившись пробормотал джош нам нужна веревка сказала лиза обращаясь к дрейку ремень все что угодно чтобы сделать жгут дрейк бросился к машине все будет в порядке постаралась успокоить брата лиза однако ей самой собственные слова показались фальшивыми и неубедительными схватив руку джоша она ее крепко стиснула ее брат тяжело дышал Сквозь стекло маски было видно, как он прищурился от боли. Страх сделал его на 10 лет моложе, снова превратив в маленького мальчика, который ждет помощи от своей старшей сестры. У Лизы в ушах снова прозвучали те страшные слова. «Уничтожьте нас! Уничтожьте нас всех!» Вернулся запыхавшийся Дрейк. Он привел с собой всех, за исключением водителя. В руках у него был моток альпинистского троса. Лиза помогла ему перетянуть Джошу бедро. «Затягивай так туго, как только сможешь», — сказала она. Джош в тревоге скрестил руки на груди, судя по всему, осознав угрожающую ему опасность. «Жгут остановит распространение заразы». Лиза ничего ему не ответила, не желая лгать. Как только жгут глубоко впился в мышцы бедра Джоша, двое морских пехотинцев отнесли парня в хамви. Когда они уложили его в кузов, Лиза открыла ящик с инструментом и достала то, что было ей нужно. Поинтер вернулся на связь по выделенному каналу. «Лиза, это нужно сделать обязательно», — прошептала она в ответ. «Хоть подожди до тех пор, пока вы не вернетесь сюда. Мы потеряем слишком много времени». Увидев то, что держит в руках Лиза, Дрейк ахнул. Она решительно протянула ему пожарный топор. «У колена. Руби у самого колена».